Старый дико закричал и начал бить колотушкой тревогу, словно из леса лезла целое полчища шакалов. Люди выскакивали из домов и ничего не понимали, потому что Старый колотил, кричал и при этом почему-то прыгал на месте, словно укушенной змеей. Салли разглядела сверху обширную пустошь, огороженную покосившейся длинной изгородью. На пустоши кое-где росли невысокие кусты, видны были неровные грядки, пятна луж, отражавших сизо.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 Они обещали. Их жизнь вне опасности, — подтвердила Салли. — А где Олежка? Где Олежка? Он пошел в горы! — закричала вдруг худая старая женщина. — Его надо догнать! Пожалуйста! — Погоди, Ирина! — остановил однорукий старик с палкой. — Меня зовут Борис, — продолжал он. — Я тут как бы старейшина.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 а чего же я ждала если вы не очень утомились произнес однорукий старик мы попросили бы вас полететь в горы там олек и сергеев они пошли к полюсу чтобы наладить связь и вызвать вас по рации но в горах очень плохая погода через двадцать минут терять время было нельзя катер поднялся вновь дику стало лучше